Николай Семенович Лесков «Запечатленный ангел» Глава первая Дело было о святках накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая, жесточайшая поземная пурга. Из тех, какими бывают славные зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно. Куда ни повернись, везде теснота. Одни сушатся, другие греются. Третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться. По темной, низкой, переполненной народом избе, стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно — на палатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил, «Ну, теперь, кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю». Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку как кто-то робкой рукой застучал в стекло. «Кто там?» — окликнул громким и недовольным голосом хозяин. «Мы!» — ответили глухо из-за окна. «Ну, а чего еще надо?» «Пусти, Христа ради! Сбились, обмерзли!» «А много ли вас?» «Немного, немного! Восемнадцатеро всего! Восемнадцатеро!» — говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсем перезявший человек. «Некуда мне вас пустить! Вся изба и так народом укладена!» «Пусти хоть малость обогреться!» «А кто же вы такие?» «Извозчики!» «Порожнем или с вазами?» «С вазами, родной, шкурье везем!» «Шкурье? Шкурье везете, да в избу ночевать проситесь? Но люди на Руси настают. Пошли прочь!» «А что же им делать?» — спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке. «Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать!» — отвечал хозяин, и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь. Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою клином бородкой. «Не осуждайте, милостивый государь хозяина», — заговорил он. «Он это с практики берет и внушает правильно, со шкурьем безопасно». — Да, — отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы, — совершенно безопасно -с, и для них это лучше, что он их не пускает. — Это почему? — А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет. — А кого теперь еще понесет черт? — молвила шуба. — А ты слушай, — отозвался хозяин. И не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасовая икона, и Богородичный лик? Это верно, — поддержал рыженький человечек. Всякого спасенного человека не Эфиоп ведет, а ангел руководствует. А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел». — отвечала словоохотливая шуба. Хозяин только сердито сплюнул, а Рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим, и об этом только настоящий практик может получить понятие. «Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику», — проговорила шуба. Дас ее и имел». «Что же это вы, видели что ли ангела, и он вас водил?» Даст, я его и видел, и он меня руководствовал. Что вы, шутите или смеетесь? Боже, меня сохрани таким делом шутить. Так что же вы такое именно видели? Как вам ангел являлся? Это, милостивый государь, целая большая история. А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю. Извольтесь. Так, рассказывайте, пожалуйста, мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять? Вы идите сюда, к нам, а вось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе. Нет, на этом благодарю Зачем вас стеснять? Да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу... Пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное. Но как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал. Извольтесь, я начинаю. Глава вторая Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию самое деревенское. Я не здешний, а дальний, руками я каменщик, рожден в старой русской вере. По сиротству моему я с измальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, У нашего же крестьянина Луки Кириллова. Этот Лука Кириллов жив по сей дни. Он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, Еще от отцов заведено, И он его не расточил, а приумножил, И создал себе житницу велику и обильную. Но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили. Кажется, всю Россию и зашли, И нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались, то есть имели при себе свое Божие благословение. Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые причудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью придивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел». И что были за во имя разные идеи Иисусы, и нерукотворный спас самоченными влосы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы одеяниями, каковы, например, индикт, праздники, страшный суд, святцы, соборы, отечество, шестоднев, целебник, седмица с предстоящими, Троица с Авраамлием поклонением у дуба Мамврийского И одним словом всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове. А о Греции говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы всю эту свою святыню страстную любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, И на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших корабьях, всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы: Одна из греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса, Кипарисы и Олимфы, до земли преклоняются. А другая Ангел-хранитель строганного дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство всех обеих святынях. Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет. Глянешь на Ангела — радость. Сей Ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный И этакий скоропомощный, взор умилен, Ушки староцами, в знак повсеместного Отовсюду слышанья, одеяние горит, Рясны золотым преиспещрено, доспех пернат, рамена припоясаны, на персях Младенческий лик имануилев В правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно, дивно, в на голове Кудреваты и русы, С ушей появились и проведены Волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы, как снег, А из-под лазурь светлая, пирог перу, И в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, И где твой весь страх денется? Молишься осени, и сейчас весь стишаешь, И в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были с эти два образа для нас все равно, что для жидов их святая святых, чудным веселеила художеством изукрашенное. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой корабье на коне возили, а эти две даже и навоз не поставляли, а носили. Владычицу завсегда при себе Луки Кириллова хозяйка, Михайлица, а ангеловое изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевый кошель на темной пестриде и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона всем содержании у луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кириллов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на вазу Михайлица с Богородичной иконой, а за ними мы все артелью выступаем. А тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся и свирец на свирели играет, то есть просто сердцу и уму восхищение. Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача. Работы всегда находились хорошие, про между собой у нас было согласие, от домашних приходили все вести спокойные, и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с причудную его иконою, кажется, труднее бы, чем с жизнью своей не могли расстаться. Да и можно ли было бы думать, что мы как-нибудь по какому-не-есть случаю сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся?» А между тем такое горе нас ожидало. И устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою и указать нам истинный путь, пред которым все до сего часа исхоженные нами пути были, что дебри темное и бесследные. Но позвольте узнать, «Занятна ли моя повесть, и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?» «Нет, как же, как же! Сделайте милость, продолжайте!» — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом. «Извольтесь, послушаствую вам, и как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные девеса от Ангела». Глава третья. Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложестом. И объявился пред нами весь чудный пейзаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами, Сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно. Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем. И вот это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый, в первый день начали тут постройку себе временного жилища. Сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо по отеческому закону, в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели, как должны, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в Чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку огородили. На нас глядячие то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать. И вот стал у нас против великого, основательного города. Свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо. Деньги за расчету англичан в конторе верные. Здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было. А Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама говорит: Я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота. Нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни папа, никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует. Молились, отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кириллов положит благословящий начал, а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась, Не только одним простым людям, которые к богачтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают, и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли, всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше голосование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет. Бог Господь и явися нам». Но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новую западную нотую в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом привел нас Господень Ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пиазаж природы. И симуто то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яка три года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфиева рога. Как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию? Один из таковых был Ковач Морой, а другой — счетчик Пимен Иванов. Морой был совсем простец, даже неграмотный, что по старобрячеству даже редкость, но он был человек особенный, видом неуклюж, наподобие Вильблуда, и не дрист, как кабан, одна пазуха в полтора обхвата. А лоб весь заросший крутою космой, И точно мраволев старый, А середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, Все шавкал губами, и ум у него был тугой, И для всего столь нескладный, Что он даже заучить на память молитв не умел, А только все бывало одно какое-нибудь слово твердословит, Но был на предбудущее прозорлив, И имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щеповатый, любил держать себя очень фарсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи, но зато характер имел легкий и увлекательный. морой был пожилой человек за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен, имел волосы курчавые, посредине пробор, Брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом вилиар. Вот в сих двух сосудах изобразила вдруг ацетность терпкого питья, которое надлежало нам испить. Глава четвертая. Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка. Стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны, и отсекать их надо, а каждый тот болт по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии. Отлиты из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал. Но на все на это наш морой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепил это место, где надо отсечь густою колоникой из тележного колеса с песковым жвером, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит, и крутит, а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так как восковую свечу будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мороево умудрение смотрели и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут. Так, Рус, твой молодец, твой хорош физик, понимай. А какой там физик мог понимать морой? Он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо. Одни все причитали к науке, о которой тот наш морой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами, где видимая Божья благодать творит девеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первые. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали. Он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки, Мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю эту такую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели. Но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство. И торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть, как было хоть, к господам чай пить, довели речить. Те его нашим старшиной величают, а он только улыбается, да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать «пустоша» и занесло этого нашего пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом. Такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, И вдруг, не знаю с чего это, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело, к чему она избралась сосудом. Ну, любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен зачем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад и разовьет пред ней свои свитки». Та своим бабьим языком суеречит, что, выйдя староверцы, и такие-то, и вот какие то святые, праведные, пресноблаженные, а наш велиар очи разоца раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит. Как же, сударыня! Мы идиотеческий закон глядем, мы такие-то, мы и вот этокие то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим. И словом говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирской женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется. «Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение, видимо, — говорит, — проявляется». А тот сейчас и подхватывает. «Как же, — отвечает матушка, — проявляется, весьма зримо проявляется». «Видимо!» «Видимо, — говорит государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь, как паутину, щипал». Баронька так и всплеснула ручонками. «Ах, — говорит, — как интересно! Ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них!» «Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтобы они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?» «Можно, — отвечает Пимин. отчего же очень можно. Только, — говорит, — в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился». Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит хорошо будьте благонадежны, я повелю». Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у не родится дочь. Фу, та так и зашумела, еще после родов обмагнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тут чудотворец, А он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеет чувства. Через год госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял. И опять все ей по ее желанию делается. А Пимену все нас вещи, да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш Бог не переплавляя, пристраивает». Эти веса действительно деялись непонятные. Был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый тоскун и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтобы ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит, «Дело трудное, надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами попиять» а та ни за что не стоит, тридцать рублей ему вручила, только молитесь. И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блудяге сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш бог ей делает. Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у бога и здоровье, и наследство, и мужу чин большой. И орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Дива да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и примениться одним девисам на другие. Глава пятая Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам, наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велимощная. Вот баронька и шлет за нашим Пименом и говорит. «Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло». — Велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали. — Кому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает. — Хорошо, государыня, повелю. — Да чтобы они хорошенько, — говорит, молились, — потому мне это очень нужно. — Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю? — заспокоил ее Пимен. Я их голодом запощу, пока не вымолят. Взял деньги, да и был таков, А барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано. Ну, уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, Что она недовольно сделалась нашей молитвой, А возжелала непременно сама нашей святыне пословословить. Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят, но барыня не отстает. — Я, — говорит, — как вы хотите, сегодня же перед вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду. Пимен ее уговаривал, что лучше говорит мы сами по молитвам. У нас есть такой ангел-хранитель, вы ему наелей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять. — Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно, я очень рада, что есть такой ангел. Вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть. Пимену плохо пристигло, он и пришел. Да и ну нам виноватиться, что так, где и так. Я, — говорит ей, — еленке гадостной не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, И насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это не неприятно, но делать было нечего. Мы поскорее свои иконы со стен поснимали, да попрятали в корабьи. А из корабей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала. Такая-то расфуфыренная, что страх, широкими да долгими своими ометами так и метет, и все на те наши заменные образа в ларнетку смотрит и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора. «У нас, говорим, такового ангела нет». И как она не добивалась, и Пимену выговаривала — но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать. Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему. Вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивую почиталась. Высокая, знаете, такая цебастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная. «Вам эта красота не нравится», — перебил рассказчика медвежья шуба. — Помилуйте, да что же в змеевидности может нравиться? — отвечал он. — У вас что же почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа? — Кочку, — повторил, улыбнувшись и не обижаясь рассказчик, — для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип который по-нашему гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется». Змеевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристия и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается лобочки в нашей настоящей, чисто русской женской породе, хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. Тоже и насчет носика, У наших носики не горбылем, а все будто пипочкой. Но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особливо бровь. Бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщин не супились, а были пооткрытнее, душкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили, я лучше продолжать буду». Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит, «Чего вы? Она добрая!» А мы отвечаем, «Какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет! Ну, бог там с нею, какая она есть, такая и будь! Мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорее ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло!» После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку, Заменные образа опять на их место за перегородку в корабья уклали, А оттуда достали свои настоящие иконы, Разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой, положили начал И пошли каждый, куда ему следовало, на ночной покой. Но только Бог весть отчего и зачем Всем что-то в ту ночь не спалось. И было как будто жутко и неспокойно.